Вместо «я опять ошибся» говорят «я обратно ошибся». «Я извиняюсь», тогда как правильно сказать «извините меня». «Прошу простить», потому что «извиняюсь» значит «я извиняюсь сам себя». «Кто крайний» часто можно услышать в очереди, хотя в данном случае следует употреблять слово «последний». Вместо «я кушаю» правильнее сказать «я ем». Возражая кому-либо, человек нередко употребляет слово «прямо», ну «прямо» так и сделаю, в смысле не стану так делать. Некоторые люди не к месту пользуются иностранными словами, иногда даже не зная их точного значения. Владимир Ильич Ленин категорически возражал против такого засорения русского языка. «Русский язык мы портим», — писал он. «Иностранные слова употребляем без надобности, употребляем их неправильно». К чему говорить дефекты, когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы? Коротко, да ясно. Культура речи предполагает ее содержательность, умение обобщать факты, делать выводы. Правильное грамматическое построение фразы облегчает восприятие речи, делает понятными выраженные вами мысли. Предложения должны быть четкими и краткими. Во многословии не без пустословия. Коротко да ясно, от того и прекрасно, говорят русские пословицы. Выразительность речи, сила воздействия на слушателей, зависит от умения оживить ее удачно использованными восклицаниями, противопоставлениями, сравнениями, паузами. Правильная интонация также усиливает выразительность речи. Например, по-разному можно что-либо запрещать. Офицер в силу своих прав и своего положения может спокойным голосом запретить солдату что-либо делать. Но уже совсем другим тоном взрослый запрещает незнакомому школьнику цепляться за трамвай или курить папиросу. Большое значение для усиления действенности речи имеют вежливые формы обращения. Добрые слова дороже богатства учит народной мудрость. И то на нашего собеседника быстрее подействуют слова «скажите, пожалуйста», чем просто «скажите». Можно вас попросить быстрее, чем «дайте мне». Умение беседовать. Разговаривая с другими людьми, не следует упускать из виду некоторые правила поведения, в которых выразится ваше уважение к собеседнику. Не тактично, например, перебивать говорящего, все время переспрашивать, слушать невнимательно, с отсутствующим взглядом, смотреть по сторонам или двусмысленно улыбаться. Уметь слушать не менее трудно, чем говорить. Учись хорошо слушать, если хочешь, чтобы приятно было слушать тебе. Советует народная мудрость. Если вы рассказываете что-нибудь веселое, неудобно самому смеяться раньше всех. Говорят, есть три сорта рассказчиков смешного. Низший сорт — те, которые рассказывают что-нибудь, сами смеются, а слушателям не смешно. Средний — те, кто смеется вместе со всеми, а высший — это когда слушая рассказчика, смеются только слушатели. Не тактично несколько раз повторять хотя бы очень понравившуюся всем шутку. Кроме того, надо помнить, что любой юмор ценен своей краткостью. Ведь много говорить и много сказать далеко не одно и то же. Вспомним пословицу «Острый язык — дарование, а длинный — наказание». Уметь вести разговор — значит уметь себя сдерживать, не переходить на высокий тон, даже если собеседник заделся живое. Высказывая свое мнение, не надо кичиться знаниями, повышать голос. Ведь убедить в своей правоте гораздо легче и проще и не криком, Не безапелляционностью суждений, а силой логики. В беседе, естественно, могут быть высказаны противоположные точки зрения, возникнуть спор. Выражать свое несогласие по поводу взглядов собеседника надо тактично, не перебивая, не высказывая собственного превосходства. Необходимо терпеливо выслушать чужое мнение и без раздражения разъяснить свою точку зрения. В споре культурный человек всегда следит за своими выражениями и не говорит оппоненту ничего такого, за что пришлось бы потом просить прощения. Во время беседы вы можете чего-то не расслышать, не понять отдельного слова. Переспрашивать нужно и можно, но в самой вежливой форме. Извините, что вы сказали?